Врачи боролись за жизнь шестимесячной Ники, не представляя, что в это время переживает их крошечная пациентка. А она беспомощно барахталась в воде, перемешанной с грязью, и никак не могла выбраться на поверхность заживительным глотком воздуха. Ее ручки запутались в тонких нитях водорослей, но страха не было. Эти водоросли несли что-то мягкое, теплое и родное, и неудержимо влекли за собой. Черный холод бурлящей воды Постепенно отступил назад. Вокруг становилось светлее. Голубые проблески безмятежного неба все чаще пробивались сквозь мутное месиво. Наконец, спасительные нити вытянули ее из бурлящего ручья. На свету они оказались вовсе не водорослями, а черными, как смоль, локонами, за которые Ника цепко держалась своими ручонками. Черноволосая красавица расплылась в улыбке, и вид ее непомерно счастливых глаз Заставил сердечко малышки радостно забиться.